Глава восьмидесятая. Титул Святого Меча. Лишь Тея наблюдала за Лиамом перед Святым Меча. Как он может выдерживать его присутствие, не поведя бровью? Перед вооруженным Святым Меча даже закаленный рыцарь вроде нее не мог отделаться от страха. Святые Меча не просто высшая лига. Они живут ради того, чтобы достичь вершины владения мечом. С ее точки зрения, Лиам стоял перед сущностью, которая уже одной ногой вышла за рамки человека. Лиам, поигрывая с катаной на поясе, ухмыльнулся святому меча. «Нет, на самом деле мне хотелось встретиться с тех самых пор, как мои люди доложили о тебе. Это может выглядеть неприглядно, но меня будоражит мысль о сражении со святым меча». Он не осознавал пропасти между ними. Так подумал лишь те... Но вот Святой меч отреагировал совсем иначе. Улыбка на лице Святого Меча была куда свирепее, чем у Лиама, и он сжимал рукоять так сильно, что лишь Тия слышала это даже со своего расстояния. Он совершенно потерял интерес к Тии. «Так это ты, Лиам?» Подошел Святой Меча к Лиаму. Когда они встали рядом, то разница в росте стала как никогда очевиднее, и они походили скорее на взрослого с ребенком. «Ты бы поуважительней общался. Я скоро стану герцогом». Лиам смотрел и вел себя со святым меча, как с какой-то присугой. Он не прошибаем. Лиам выглядит как ребенок, но ведет себя как главный. «Каким бы он ни был сильным, а со святым меча ему не сравнится. Святые меча способны справиться даже с группой мастеров меча. У графа Банфилда нет ни единого шанса». Неясно, насколько эффективной окажется известная по слухам одна вспышка против Святого Меча. Проиграла все-таки даже одаренная Тия. Так сколько же удастся продержаться Лиаму? Лишь тея начинала нервничать все больше. Святой Меча встал стойку перед Лиамом. «Юнец, ты же из в одной вспышки, так? Кто твой мастер?» Лиам даже не удосужился принять хоть какое-то подобие стойки перед серьезно настроенным Святым Меча. «Моего мастера зовут Ясуши». «Сильнейший человек на свете!» Святой Меча прищурился. «Ясуши? Никогда не слышал!» После этих слов Лиам наконец изменился в лице. «Тебе не нужно запоминать имени того, с кем ты никогда не встретишься. Ведь сегодня последний день твоей жизни!» Между ними пролетела искра. Их движения были столь быстры, что оставались лишь после образа. С каждым скрещиванием мечей летело еще больше искр, чем Адои листии От их ударов по мечей бушевал ветер. Лишь те, неверяще наблюдала за тем, как Лиам сражался со святым меча, ничем тому не уступая. Невероятно. Его противник, святой меча, что признан империей. Как он держится против него? Клео окликнуло цепеневшую Лиштею. Сестрица, окажите ей первую помощь. «Хорошо!» После зова младшего брата, лишь Тия подошла к погребенной в стене Тии. Она вытащила ее и только потом заметила, что та неотрывно смотрит за Лиамом, не обращая внимания на свои раны. «Что у нее на уме? Не понимает, в каком мы положении?» Она считала Тию серьезным рыцарем, но ее ошарашило, как Тия была заворожена Лиамом в такой чрезвычайной ситуации. Не обращая на неё внимания, те вытащил из намедренной сумки пузырёк, немного отпила из него, а остальным полила раны. После этого она заговорила. Госпожа Лиштея, вы внимательно смотрите за величественным образом лорда Лиама. О чём ты вообще в такой ситуации? Если ничего не предпримем, нам всем конец! Гнев Лиштея был обоснован. Рыцари не самых залорядных способностей проникли на объект, разобравшись с выставленной охраной. Более того, с ними Святой Меча. Их шансы на выживание скудны. Также странно, что несмотря на весь шум, никто не пришел им помочь. Дело не только в Братце Линусе. Почти наверняка в этом также замешан кто-то из верхов. подумать только, что они так желают смерти Клео. Она считает, что одного Линуса не хватило бы, чтобы задействовать Святого Меча. Велика вероятность, что в деле замешан кто-то, находящийся выше Линуса. Кальвин а может и кто-то еще влиятельней. Выбраться живыми? Лишь те уже почти распрощалась подобными мыслями, и все же только разобравшаяся со своими ранами те подняла оружие и заявила «Нет нужды паниковать, просто продолжайте наблюдать за их сражением. Я не знаю никого, кто был бы сильнее Лорда Лиама». Столкнувшись лицом к лицу со Святым Меча, я кое-что понял – И ты завёшься Святым Меча с такими-то способностями? В таком случае отныне нарекаю себя Святым Меча. Огромный мужик передо мной сжал зубы от этой насмешки. После скрещивания мечей может показаться, что мы на равных, но после каждого раза на конечностях Святого Меча появляются порезы. Разумеется, на мне не царапины. «Да ты просто сопляк, который сто лет не прожил!» И этот сопляк тебя победит. Вот и все, на что ты способен. Уже познал мощь одной вспышки? Радуйся, что перед смертью узрел сильнейшую технику меча. Чушь! Одна вспышка. Замечательная техника меча. Наверное, лучшая на свете. Как же жаль, что такой дар достался мне, злодею. И все же, когда я в последний раз так выкладывался? Когда игрались с Куртом во время нашего обучения... Ну, тогда было сложно сдерживаться. Если у одной вспышки есть слабость, то это невозможно сдерживаться. Обнажение клинка равноценно убийству противника. Будет проблематично, если я случайно отрублю конечность сопернику во время спарринга. Все эти любители даже понятия не имеют, что делать с моими невидимыми ударами. Катана я вообще обнажу для того... Чтобы сразу его не убить, иначе бы исход поединка был решен, когда я на первый раз покинула ножны. В этом вся одна вспышка. Я подыгрываю святому меча, чтобы проверить, на что он способен. Также проверяю, насколько сам стал силен. В этот миг святой меч отскочил, чтобы разорвать дистанцию. На лице узкоглазого мужчины отразился шок от поведения святого меча. «Святой меча, хватит дурачиться!» Святой Меча вдруг начал кричать на него в ответ. «Заткнись!» «Просто кровь в голову ударила. Я все же никогда бы не подумал, что кто-то сможет тягаться со мной до такой степени. Давно уже себя так не чувствовал. Что может быть лучше? Ты лучше всех!» Он из тех, кто наслаждается битвой. Время от времени мне попадались такие рыцари. «Насколько сильным я могу стать?» Вот бы больше битв, от которых кипит кровь. Есть ли сильные противники? Честно, совсем их не понимаю. Как бы то ни было, Святой Меча принял наступательную стойку, и на секунду моя интуиция крикнула об опасности. Не думал, что найдется кто-то, кто заставит меня исполнить эту технику. Смотри не умри сразу. Святой Меча выполнил удар, но он до безобразия групп. Он выполнил серию таких же ударов, превращая их в подобие сети. Должна быть, эта атака предназначена для прямого подавления противника. Что за безвкусица? Святой Меча разразился хохотом. Удар, несущий победу! <связывая> От него никому не уклониться! Он выстрелил такими ударами еще несколько раз. И правда уже никуда. Должно быть, я совсем отупел, раз насторожился от такой атаки. Как обладателю лицензии одной вспышки, мне стыдно показываться на глаза мастеру. Я разрубил его удары, оставляя святого меча в ступоре. И с этим разобрался? Всё настроение испортил. Тебя действительно считают сильным? Мне в голову начали заградываться подозрения. Да и вообще... «Стал бы Святой Меча заниматься такой грязной работой. Может, он самозванец?» Что-то все больше не верится. Какое же все-таки разочарование. Святой Меча вновь изменил стойку. Он взял меч одной рукой и начал глубоко вдыхать. Мышцы на его теле набухали, а через секунду вновь приходили в норму. Я думал, он сейчас раздуется, но наоборот сжался до меньших размеров, чем бы изначально». Одежда стала ему велика, поэтому он порезал её до одной набедренной повязки. Несмотря на нелепый внешний вид, с него поднимался пар, как какой нибудь аниме или манги. А пар правда необходим? Нельзя было сделать того же с помощью магии. Ты изменился. Святой меча усмехнулся, но по виду ему было больно. Должно быть, эта форма сильно нагружает его тело. Это вершина моего искусства меча, вот куда меня завела погоня за силой. Запретная техника, которая в обмен на жизненную силу наделяет невообразимыми физическими возможностями. Святой меча шагнул вперёд, в следующий миг его меч врезался в место, где я был секунду назад. На полу, где он стоял, образовалась метина, а место попадания разлетелось на куски. Уклонившись от атаки, я распахнул глаза. Он только что опустил меч сверху вниз, но тут же приближался с обеих сторон по бокам, целясь в Я и от этого увернулся, но в меня летел удар с другого направления. «Ну как, сопляк, по-прежнему считаешь меня слабым? В этом состоянии мне по силам разрубить мобильного рыцаря! Это всего превосходит рамки человека!» Когда я принял удар катаной, то ногами погрузился в пол. «Очень тяжелый. Тем не менее, мой разум оставался спокойным. Вершина, говоришь? Возможно, ты выбрал не ту дорогу. А?» Мою катану потрепал после серии ударов Святого Меча. Зная, что все так обернется, захватил бы с собой трофейную катану и закончил все за один удар. «Тебе даже ответить нечем! Что уж говорить о победе! Если ждешь, что я выдохнусь, то у меня для тебя плохие новости!» В этом состоянии я могу провести целый день. С каждым взмахом святого меча в некоторых местах у него лопалась кожа и брызгала немного крови. Может продержаться целый день, впечатляюще, конечно, но... Жаль, я думал, могу взять что-нибудь за образец, но твоё владение мечом слишком неотесанное. Все его движения полагались лишь на грубую стилу, никакого изящества. Я прощупывал почву, если хоть что-то стоящее. Но нет, абсолютно ничего. За образец взять нечего. Сопляк, смеешь насмехаться над моим владением мечом? Я опустил катану и просто встал. Святой меча опустил меч, но не попал по мне. Клинок святого меча, у которого глаза повылезали из орбит. Был отрублен по самую гарду. Отрубленный клинок полетел в воздух и вонзился в пол. Место разреза слегка красноватое, что говорит о высокой температуре. Я вытащил ноги из пола, убрал катану в ножды и потянулся. Благодарю за старание. Отныне я буду называться Святым Меча вместо тебя. Святой Меча вытрящился на меня. Ещё не всё. Е... Е... Я... «Не... все...» Его голова отделилась от туловища и упала на пол, разбрызгивая кровь. Большое количество крови попало и на узкоглазого мужчину, он наблюдал за мной с убийственным взглядом. «Что, не собираешься молить о пощаде?» Он потянулся к рукояти меча, когда я подошел, так что пришлось отрубить ему руки. Узкоглазый мужчина усмехнулся. Когда я впервые услышал об одной вспышке, то просто посмеялся, подумав, что это какой-то трюк уличного фокусника. Испытав эту технику на себе, я вновь не могу сдержать смеха. Невидимые порезы. Суть одной вспышки в том, что враг даже не может сказать, когда был нанесён удар. Узкоглазый мужчина перестал сопротивляться. Не глядя на меня, он заговорил. «Хочешь узнать, кто за всем этим стоит?» «Сомневаюсь, что он расскажет правду. Пустая трата времени. Обойдусь». «Даже если твой враг — вся Империя?» Узкоглазый мужчина поднял голову и умнулся, как ни в чем не бывало. Прямо по лицу видно, что хороший парень здесь он. Я отрубил ему голову. «Именно этого я и хочу. Вся Империя мне враг? И что с того?» «Весит этот мир моя песочница, и я сокрушу любого, кто стоит у меня на пути». Ощутив, что битва подошла к концу, лишь те подбежала ко мне. «Эй, зачем бы его убивать? Мы бы раздобыли информацию, если бы его допросили!» «Ты права, но мой принцип – не тратить усилий понапрасну. И как бы помогло то, что мы бы узнали личность наших врагов, не забывая, что мы по-прежнему окружены ими?» В «Вы правы...» И вообще, ты всерьёз считаешь, что такой тип рассказал бы правду? Он бы еще сильнее нас запутал. С таким непросто справиться. Стража так и не дала о себе знать, хотя на на напали. По многим причинам трудно поверить, что за этим стоит только его высочество Линус. На самом деле сомневаюсь, что он обладает достаточной властью, чтобы указывать святому меча. Остается только предположить, что мой настоящий враг Кальвин или Император. Если честно, даже хорошо, что они открыто настроены враждебно. Лишь Тия замолкла, Тия подошла ко мне и встала на колено. Лорд Лям, я показала вам себя с неприглядной стороны. но она справилась со своей задачей потянуть время против Святого Меча. Благодаря этому, титул теперь мой. Святой Меча. Да, хорошо звучит. Учитывая то, что речь о тебе, ты хорошо справилась. Ты заслужила мою милость. «И кроме того, сегодня у меня хорошее настроение, так что ты прощена, ведь мне все-таки удалось стать цветым меча». «Ах, лорд Лиам, какой же вы все-таки изнисходительный повелитель!» «Ты права. Да уж она права. То, что я держу ее, уже служит достаточным доказательством моей снисходительности». Тея пялилась на меня со сплетенными руками и сияющими глазами. «А, чувства правда ничего». Слушающий наши разговоры его высочество Клео помотал головой. «Святой меча? А, граф, вы не в курсе?» «Чего?» Взгляд Клео опустился на валяющегося святого меча. «В Империи даровать титул святого меча имеет право только его императорское величество. Разумеется, мы можем выдвигать кандидатов, которых он проверит, но через победу над действующим святым меча его не получить. Когда я услышал это...» Мне стало досадно от того, насколько же бесполезно убийство этого святого меча. Вообще ничего с этого боя не получил. А «Вы же шутите, верно?» От моего отчаявшегося вида щеки Тии покраснели. «Ошибшийся в расчетах лорд Лиам тоже крут!» Всё настроение коту под хвост. Полагаю, на сегодня просто вернусь домой. Ну и ладно, уходим». Лишь те остановила меня. «Вы ничего не собираетесь делать в такой ситуации? Сначала нужно позаботиться о безопасности Клео!» У неё голова совсем не варит. С чего бы я тут забавлялся просто так? Очевидно же, что всё уже закончено. Враг снаружи уничтожен, мои люди стоят на стороже. Также я доложил верхам. Всё кончилось. В такие моменты хорошо, когда у тебя есть связи наверху. Я связался с премьер-министром и попросил предпринять действия. «Всё кончилось?» «Прежде чем играться с врагом, нужно позаботиться, чтобы для этого исчезли все помехи. Этим вообще занимаются только когда уверен в своей победе, иначе же это проявление неосторожности. Не стоит давать фору, когда ничего не улажено. В моём случае оставалось лишь бита со святым меча, поэтому я и поиграл с ним немного». «Давай фору, только когда победа гарантирована». Звучит как поговорка. Она станет моим принципом. Брайан Лорд Лиам, сражение со Святым Меча нельзя считать забавой. Как же больно. Наблюдать за тем, как он ищет острых эмоций, больно.